далее последовала десятиминутная лекция о бытие нового биологического вида перемежающаяся вставками о том что на таких крутых как я достаточно комитетского патруля вооруженного по последнему слову науки и техники человечества увлекшись девушка не сразу обратила внимание на кислое выражение моего лица а когда заметила смило слилась и завершила речь словами всего то пару дней в заперти пожить придется потерпи я заметил что тони вырвавшись из Благовещенска, стала меняться в лучшую сторону. Она все реже включала мод «богатая стерва» и чаще вела себя как нормальный человек. Видимо, установленные в клане ограничения давили на нее, и она была рада оказаться вдали от заботливых родственников. Я лишь однажды, встречавшийся с лидером, вполне девушку понимал. Было еще одно наблюдение. Могу ошибаться, в сердечных делах я докой не был, но, кажется, Вадим с Антониной неровно в сторону друг друга дышали и воспринимали командировку в Новосибирск как возможность побыть вместе. Я бы этому и вовсе внимание не предал если бы не оговорка девушки, что они с Вадимом не кровные родственники. После этого их переглядки стали выглядеть понятней. Несчастные, разлученные семьей влюбленные. Ми-ми-ми. В принципе, не мое дело. Пусть хоть все время друг другом любуются. Мне даже и легче. Меньше внимания моей персоне. Охотник, циничная рожа, дальше пошел. Предложил использовать предполагаемую связь дипломата и воина в своих целях. Усыпить бдительность примерным поведением и в момент, когда они меньше всего будут ждать нападения, атаковать. Я даже обдумывать его предложение не стал. Альтер-эго стабильно желало помножить на ноль всех новусов в окружении. Но я его контролировал. А вот старина Лях, замечая каждый раз многозначительные взгляды суперов впадал в меланхолию. Что-то щелкало в груди, и перед глазами появлялась Люся. Верная моя скали, погибшая на берегу Зее от руки китайского ликвидатора. Я торопливо прогонял из памяти образ гикнутой девчонки, ставшей, кто бы мог подумать, моим настоящим другом. Но желание убить какого-нибудь мутанта становилось только сильнее. Наши кухонные разговоры были прерваны трелью дверного звонка. Тоня встала и пошла в прихожую, я последовал за ней. «Здравствуйте, Родион Павлович!» Голосом примерной восьмиклассницы прощебетала девушка, впуская внутрь пожилого мужчину. «Рада вас видеть!» «И я, дочка!» Наставник оказался невысоким, но очень кренастым мужичком лет эдак семидесяти. Живым, очень бодрым, но не как пенсионер из американской рекламы, а больше похожим на деревенского активиста, который и в Кремль сходит, чтобы уточнить свой вопрос у президента, И местного буяна успокоит добрым словом и увесистой оплеухой. Аккуратно подстриженная седая борода, цепкие, с легкой безуминкой карие глаза, иронично сложенные губы. Ему только баяна не хватало для завершения образа и самокрутки в углу рта. Рука Мелехова потрепала Тони по волосам совершенно отеческим жестом, хотя та была выше его сантиметров на тридцать. «У деда как со здоровьем!» Голос у него был скрипучим, про такое еще говорят пропитый или прокуренный, но не дребезжавшим по-стариковски, а полным силы. «А то вы не знаете», — хихикнула девушка. «Каждый день в скайпе зависаете». Вышедший из зала Вадим коротко кивнул наставнику, получил ответный кивок и ушел обратно. А взор старика тем временем переместился на меня. «Этот?» «А тут еще кто-то есть?» «Да-да, язык мой, враг мой, знаю». Но бесит же, зная, что из Благовещенска в Новосибирск прилетают трое, зная двоих из них и с каждым уже поручкавшись, задавать такой вопрос как-то не очень. Мог бы сказать, например, с вопросительной интонацией, «Иван?» и все было нормально, но нет. Нам же надо показать превосходство над цыпляком-новусом, поставить его на место и очертить границы дозволенного. Вот так, одним словом, этот, тот блин. «Матвей говорил, что ты ершистый». Старик тронул Антонину за плечо, разворачивая от себя. «Ступай, дочка. Мы с Иваном пока поговорим. На кухне». И двинулся в сторону обозначенного помещения, предлагая следовать за ним. «Ну я и пошел», давя всполохи ярости охотника и подбирая слова, которые бы не сагрили наставника еще больше. На кухне он уселся на место, которое занимала Тоня, и молчал до тех пор, пока я не занял место за столом напротив него. «Давай так, хлопчик. Я понимаю, что ты себя чувствуешь очень сильным и опасным. Еще и уникальная функция в тебе. Но ты это придуши Иначе у нас с тобой ничего не выйдет. Я не твой враг, а тот, кто способен сделать тебя еще сильнее и опаснее. Договорились?» Мне осталось только кивнуть но не лезь же в бутылку». Разум тем временем зацепился за одно слово, сказанное стариком. «Что значит функция?» «Тип», — моментально ответил тот. «Слишком быстро». «Обычно используется слово «тип», но развалины вроде меня порой говорят «функция». Врет, тут же поделился своим мнением охотник. «Скорее что-то недоговаривает», — согласился Лях. «Как вы будете меня учить, Родион Павлович?» — Делать, Иван. Я не буду тебя учить. Я буду тебя делать. Уже делаю. — В смысле? — Попробуй двинуть рукой. Чувствуя, как в животе начинает расти ледяной колючий шар паники, я попытался поднять руку, но не смог. — Как вы это... — Не пугайся. — Да я и не пугаюсь. — Ты сейчас как будто спишь. Это будет не совсем верная формулировка, но я будто погрузил тебя в транс. Сейчас мы в твоем сознании. Да ладно. правда он говорил или нет, но я воспринимал окружающую действительность как привычную реальность. Только вот пошевелиться не мог, будто меня опять криком приложило. Эта девочка, тебе очень нравилась Прямо за его спиной появилась Люся. Нет, не появилась, не соткалась из воздуха. Она все время там была, но я ее почему-то не видел. Малиновые волосы, яркий макияж, улыбка на полных, чуть приоткрытых губах, живая. «Нет, не живая. Она умерла. Ликвидатор убил ее. У тебя на глазах. Сломал ей шею, в труху размолотил нижнюю челюсть. Ты же видел. Ты сам все видел». Голос наставника раздавался словно бы отовсюду. «Может, мы и правда у меня в голове?» И его слова отражаются от внутренних стенок черепа. «Как вы это делаете?» Скаля исчезла, она словно никогда и не стояла за плечом старика, а мы с ним оказались не на кухне новосибирской квартиры, а в зале маминой квартиры в Благовещенске. Мать прекрасно понимает, что ее мальчику рано или поздно пришлось бы улететь из гнезда. Она понимает, что после тех событий, «Ты просто обязан был уехать. Тебе бы не дали жить в городе. Она очень рада, что ты оказался невиновен». «Вы-то откуда знаете?» «Я не знаю. Ты так считаешь. А вот еще...» В комнате возник Илья. Точно так же, как и Люся, он словно бы просто появился в поле моего зрения. Открыл рот, готовясь сказать «Хватит!» — рявкнул я. «Прочь из моей головы, старик!» «Прогони меня!» «А кости свои потом соберешь?» «Прогони!» Конечно, с пожилыми людьми так поступать было нельзя. Но какой он мне оставил выбор? Стараясь действовать не в полную силу, все-таки божий одуванчик, поломаю еще, я взмахнул рукой, отталкивая наставника прочь от себя. Ничего не произошло. Я думал, что поднимаю руку, но на деле как сидел, так и остался сидеть. Ни с места не сдвинулся. «Прогони!» А старикан вырос под два с лишним метра. Его макушка чуть-чуть не доставала до потолка хрущевки. Выглядел он устрашающе, будто богатырь из древних времен. Старый, седой, но все еще сильный и опасный. Я вновь попытался его ударить, не сдерживая уже своего внутреннего зверя, но снова потерпел поражение. Что-то со мной дед сделал. Обездвижил почище китайского ликвидатора. Только не наяву. «Точно. Это же не по-настоящему». Он у меня в голове, значит, и действовать нужно разумом, а не силой. Только вот как? Телекинез? Пофиг, что он у меня в демоверсии только установлен. Тут может и сработать. Сосредоточившись, я послал в сторону наставника волну воздуха. Толкнул его снова, только на этот раз невидимыми руками. И у меня получилось. Не так, как я себе представлял. Противника не подняло воздух и не впечатало в стену, но шатнуло. Уже прогресс. А потом кто-то выключил свет.